Глава 59. Типпетикл. 13 сентября 2011 года. Сэм махнул Винсу и, вырулив на шоссе, повернул налево в сторону Уэсливилли. Солнце стояло высоко в небе. 20 градусов, а в ближайшие дни бещу до 22. И айсберги у берегов. Неслыханно. С тех пор, как он приехал сюда ещё в детстве, на Ньюфаундленде ещё ни разу не было такого тёплого сентября. Во время учёбы в школе в Гранд-Фоллс Сэм уже в сентябре натягивал зимнюю куртку. Неужели действительно климат начал меняться, как пишут в газетах? Он посмотрел на часы. 11 утра. 9.30 в Нью-Йорке. И она уже строчит рабочие письма. А сказала, что приехала в отпуск. Не может человек, который собирается отдохнуть, постоянно быть на связи и не отрываться от дел. Конечно, она всегда была трудоголиком и не так уж изменилась за эти 10 лет. Точнее, совсем не изменилось. Почему же я никак не могу выкинуть её из головы? У него и правда почти никого не было, ничего серьёзного. Он старался соблюдать осторожность, думал о Бекке, не хотел, чтобы повторилось то, что случилось тогда с Софией. В первую очередь, это было бы несправедливо по отношению к дочери, знакомить её, которая так любила свою мать с какой-то женщиной. Уинни всё ещё её мать, и всегда будет ею. Но Уинни иногда это слишком тяжко. «Я одинок. И очень скучаю по тебе. Очень скучаю, но тебя больше нет. Я люблю тебя, Уинни, но, может, мне и правда нужно начать всё заново. Ты бы поняла, правда?» «Да и Софи совсем не чужая для Бекки. Она племянница Элли. При этом довольно странно, она ведь кузина Уинни. Может, потому она мне и нравится? А, Уинни? Потому что в ней есть что-то, что напоминает о тебе». Он вспомнил Софи, сидящую за его столом в джинсах и футболке с Билли Айдолом, набрасывающую проект его гостевых домиков. Она по привычке закусила губу, сконцентрировавшись, и машинально заправила за ухо выбившуюся из хвоста прядь. От этого невинного жеста он снова зажёгся. Ему страшно захотелось самому заправить эти волосы и поцеловать эти губы. Может, уже пора, Уинни? Сэм припарковал байки и протопал по ступенькам в магазин. «Флори, у тебя есть консервированные помидоры. В супермаркете были только свежие». Флори вышла из комнаты, так совелись у неё под ногами. «Господи, да не крутитесь вы тут, девочки! Конечно, сын, вон там, на верхней полке. Бери, что нужно». Бека решительно влетела в магазин, распахнув сетчатую дверь. «Бека, девонька, я думала, ты дома занимаешься», — проговорила Флори. «Тебя Элли зачем-нибудь отправила?» Бека покачала головой. Мои розовые серьги помпончики болтались в такт. Сэм поставил две банки помидоров на прилавок. «Бека, где ты вчера была допоздна? Вернулась уже в четвёртом часу, я всё слышал». Она жестами что-то показала отцу. «Ты хочешь поговорить со мной на улице? Хорошо, дорогая, конечно, я только заплачу Флоре и выйду через минуту».